Глава 12. История создания VMD. Побидство Адаи кадом. Когда нашу лабораторию посещают именитые гости, им всегда с гордостью демонстрируют в качестве новейшей технологии Identico 750. Прибор для выявления невидимых следов рук методом напыления золота в вакууме. Поражённые передовыми достижениями криминалистики визитёры с открытыми ртами ловят каждое слово гида-эксперта. Наиболее смелые задают стандартный вопрос: "А откуда вы берёте столько золота?" На что следует ответ: "А мы утилизируем золотые цепочки и перстни преступников, проходящих по нашим делам". На самом деле, золото 999 пробы мы, конечно, покупаем у сертифицированных поставщиков. Да и методика эта родилась не вчера. Это лепити 10 лет назад, в 1964 году. Жил в Одессе бедный еврейский портной по фамилии Турлянский, чьё имя затерялось во времени. Так что пусть он будет Хаим. Они с женой Ханой счастливо пережили погром октября 1905 года и, собрав сколько могли, заняв сколько дали, перебрались в Англию. Чиновники миграционного ведомства не сумели или просто поленился правильно записать непривычную британскому уху фамилию, так Турлянский превратились в Таландский. В Англии портновский бизнес пошёл неожиданно хорошо. Семья постепенно вставала на ноги, а в 1907 году у Хаимы и Ханы родился сын Шмулик, которому суждено будет стать известным физиком, профессором Сэмюэлем Таландски. Профессор Таландский оставил в науке серьёзный след. Во время Второй мировой войны он участвовал в британском атомном проекте. В 1960-е годы был одним из ведущих научных сотрудников американской космической программы Аполлон. Обнаружил уран в минерале, доставленном с Луны, ввёл понятие солнечная пыль. В 1964 году, занимаясь проблемами физики поверхности, Талански заметил, что сублимируя серебро в вакууме, можно получить чёткие отпечатки следов рук на стеклянных пластинках. Убедившись в устойчивости явления, профессор обратился в научно-исследовательский отдел МВД Британии, знаменитый ПСДБ. Но там к идеи отнеслись весьма скептически. Дорого и сложно. Есть методики более простые. ПСДБ, Police Scientific and Development Branch, центр полицейских исследований и разработок. Сегодня этот престижный институт поглотил научный отдел Министерства обороны Великобритании. Как мы уже говорили, сделанное однажды открытие обратно закрыть невозможно. Спустя 4 года группа французских учёных переоткрыла эффект применительно к обнаружению следов рук на бумаге. Национальная гордость заставила руководство ПСДБ пересмотреть принятые ранее решения, и профессору Талански вместе с начальником сектора диктилоскопии Эри Кентом было поручено разработать тему в деталях в лаборатории МВД. Относительно высокая стоимость оборудования, около двухсот тысяч долларов, тормозила и тормозит до сих пор широкое внедрение вакуумного напыления в практику криминалистических лабораторий. Сегодня все хорошо умеют считать деньги, и решение, куда потратить такую сумму, вопрос расстановки приоритетов. Например, в лаборатории ФБР его нет до сих пор. В Израиле нужные приборы существуют с 1992 года и используются непрерывно и с большим успехом. Криминалисты из разных стран приезжают перенимать наш опыт. 7 декабря 2002 года житель Иерусалима Эли Финштейн обратился в полицию с заявлением, что у него пропала маленькая дочь Адая. 3 дня и 3 ночи полиция и тысячи добровольцев безрезультатно искали двухлетнюю девочку. Естественно, прежде всего были допрошены и проверены на детекторе лжи разведённые отец и мать ребёнка. Женщина прошла тест на полиграфии. А проверка мужчины однозначного ответа не дала. Установленные в его доме прослушка и наружное наблюдение также ничего не добавили следователям. 10 декабря в полицию позвонил пастух Араб. В первых числах месяца в лесочке недалеко от города я заметил мужчину по описанию похожего на отца ребёнка. Он что-то рыл совёрной лопатой. Пастух привёл следственную группу на место недалеко от посёлка Ора. 10 минут спустя полицейские извлекли из ямы тело девочки, завёрнутое в полиэтилен. Фемштейна немедленно арестовали, но он продолжал отрицать свою причастность к убийству, и прямых улик против него не было. Полиэтилен доставили в нашу лабораторию на предмет выявления отпечатков пальцев. Он был сильно загрязнён землёй и пятнами биологического происхождения, и никакой иной способ, кроме вакуумного напыления, не дал бы результатов. Капитан Иран Разен, мой друг и коллега, смог найти на пластиковой поверхности следы рук отца-убийцы. Прижатый фактами к стене, Фимштейн рассказал следователям: "Да, утопил дочь в ванне, чтобы насолить жене. У нас с ней споры по поводу выплаты алиментов". Психиатрическая экспертиза признала преступника вменяемым. Суд приговорил его к пожизненному заключению. К сожалению, в Израиле нет смертной казни. Ещё раз хочу напомнить вам дело Франческо Рохос. Интервью с бывшим капитаном полиции Ираном Разеном. Иран, ты сегодня успешный канадский бизнесмен, владелец преуспевающей фирмы кошерной еды. Что случилось 15 лет назад? Почему ты оставил лабораторию и уехал в Канаду, ведь ты был лучшим из лучших? Ну, прежде всего, как ты знаешь, решения об иммиграции принимаются мужем и женой, а не одним человеком. Слишком уж сложные предприятия. В нашем случае причин было несколько: улучшить своё материальное положение и растить детей в стране, у которой есть твёрдое будущее. Да и продвинуться на работе было очень сложно. Хотя, как ты говоришь, я был далеко не последним сотрудником в плане квалификации и отдачи. Ты вспоминаешь иногда наше общее прошлое, ведь мы много лет были напарниками. Ещё бы. Не трави душу. Иногда, когда мучает бессонница, перебираю в памяти все места преступлений, над которых мы работали. Помню все детали вплоть до мельчайших, помню запахи. Ты очень многому меня научил, хотя я был старше и работал в лаборатории дольше. Собственно, это я привёл тебя в отдел. Это был исключительный случай, когда в лабораторию приняли человека без академической степени, но с большим опытом оперативной работы, прекрасного фотографа. Много времени понадобилось, чтобы уговорить начальство хотя бы провести с тобой собеседование. Да, и я твою помощь никогда не забуду. Также как и дело о Дайе Кедом. В Канаде я пытался устроиться на работу в одну из многочисленных криминалистических лабораторий, ведь у меня были прекрасные рекомендации из Израиля. Но меня лишь снисходительно похлопали по плечу и предлагали для начала окончить полицейскую академию и поработать несколько лет простым патрульным. Оказалось, что чужаки, даже квалифицированные, никому не нужны. Иран. Когда я рассказываю на лекциях об этой ужасной истории с Дайей Кедом, то всегда упоминаю твоё имя. В лаборатории тебя все помнят и любят. Скажи, а возвращаться в Израиль не думаете? Если серьёзно, то нет. Дети ощущают себя канадцами, да и мы тоже. Но за новостями из дома следим внимательно. Удачи, Иран.